Глава 2. Ах, как она любила наряды! Именно наряды, а не парадно-выходные вещи. Коктейльные вечерние платья, что были уместны в обществе, рядне казались скучными. Ей нравились концертные платья звезд, в стразах, перьях, с трехметровыми шлейфами. Была бы ее воля, носила бы только их. И в пир, и в мир. Но Ари вынуждена была ходить в темной юбке и белой блузке на работе, а в ней ее в джинсах и футболках. Трудилась она в банке кассиром, а свободное время посвящала своей тетушке и ее собакам. Их было три — дворняжка, шпиц и какой-то терьер. Ариадна выгуливала их, а также выполняла все прихоти родственницы. Та обещала оставить ей свою огромную сталинку, и если не дополучала внимания со стороны племянницы, то принималась ту шантажировать. Надо сказать, что Ариадна хоть и хотела заполучить 88 квадратных метров в доме, построенном для партийной элиты в конце 30-х, но не настолько, чтобы из-за них приносить себя в жертву ненавистному человеку. Тетку же она обожала с детства, та была ее кумиром, и именно она сформировала в Ариадне «вкус». неуместный для работников банка, но подходящий для актрисы оперетты. Тетка Мария Лавинская ею и была. Но блистала не только в театре, она и в кино снималась, в трех советских мюзиклах, один из которых принес ей оглушительный успех. Она была родом из славного города Энска, в нем окончила училище, дебютировала на сцене, звездой опереты стала там же – а квартиру в элитной Сталинке для нее выбил первый муж, председатель горосполкома. С ним Мария через пару лет развелась, а все из-за того, что тот не хотел ее отпускать в Москву сниматься в кино. Побоялся, что уведут. Поскольку для тетки карьера была на первом месте, она с супругом рассталась и отправилась покорять даже не столицу, весь Советский Союз. Успех Марии Лавинской пришелся на начало 80-х, Она купалась в лучах славы и мужского внимания, думая, что дальше будет еще лучше. Но годы брали свое, ей перевалило за тридцать, и играть в кино юных кокеток она уже не могла. А на возрастные роли сама не соглашалась, и из столичного театра варьете ее вскоре попросили. А там развал Союза, упадок, безденежье. На рубеже 80-х-90-х даже суперзвезды советского кино остались не у дел. кто подавался в челноки кто за еду и подачки на сходниках у бандитов выступал кто оставался верным искусству служил в театрах спивался опускался мария лавинская прошла через все и обувью торговала и была крепостной актрисой приворе в законе мономахе, и в родном анском театре давала благотворительные концерты опрокидывая в антракте несколько стопочек коньяка на нервной почве потеряла голос Выступать Мария Лавинская уже не могла, но открыла в себе дар преподавания. Стала учить талантливых подростков пению. Ее взяли педагогом в родное училище. До пенсии она в нем работала, на заслуженный отдых ушла в 60. Могла бы задержаться, но опять попросили. Ариадна своим экзотическим именем была обязана тетке. Та исполняла партию этой мифологической царевны в каком-то спектакле и хотела так назвать свою дочь, но после четырех абортов и двух выкидышей так и осталась бездетной. Тетка много времени уделяла Ари, когда та была ребенком. Это было время благотворительных концертов и коньячка в антракте. Мария водила девочку в театр, позволяла смотреть за представлением из-за кулис, хозяйничать в гардеробной, пользоваться гримом. Но больше всего Ариадне нравилось ночевать у тетки. Мама работала по сменам, а оставить пяти-семилетнюю дочь было не с кем, только сестрой. Она первое время беспокоилась, все же Мария богема, любит погулять, выпить, да и мужики у нее чередой. Но дочь заверила ее, что все хорошо. Они читают пьесы по ролям, пьют перед сном кефир и укладываются на соседних кроватях. Не знала она, что тетка и племянница договорились не мешать друг другу. Мария, если ей нужно было, уходила кутить или приводила компанию в дом, а рядом лазила по всем шкафам, примеряла все, что хотела, смотрела телевизор хоть до утра, пила вместо кефира фанту. Безобразия в доме Марии Лавинской никогда не было». Гости ее хоть и много пили, но были такими же творческими, как и она, горланили песни, читали стихи, бывало спорили, но только на тему искусства. Если кто-то хотел предаться любви, то делал это в дальней комнате, и дверь запиралась на задвижку. Ари тоже не наглела, не упивалась газировкой до диатеза, не включала эротические каналы, да и за взрослыми особо не подглядывала. Единственное, в чем она не знала меры, так это в примерке нарядов. У тетки их много скопилось. Она хранила самые любимые десятилетиями. Была пара платьев из фильма, сделавшего ее звездой. В нем Мария играла любовницу императорской особы. И там кружево, блестки, перья, шлейф. Маленькая Ари рядилась в эти шикарные вещи и до утра кривлялась у зеркала, представляя, как когда-нибудь будет носить что-то подобное. Но судьба распорядилась иначе. За неимением хоть какого-то артистического таланта Ариадне пришлось пойти учиться на экономиста. Замуж за принца или хотя бы богача тоже выйти не получилось. Поэтому в свои тридцать Ари работала в банке, носила юбку и белую блузку, была одинокой, жила с мамой, а все свободное время посвящала тетушке и ее трем собакам. Арядна подошла к подъезду, достала ключ от домофона, но не успела его приложить, как затренькал мобильный. «Тетушка», — поняла она. Не виделись два дня, и Мария решила напомнить племяннице, кто ее госпожа. «Алло?» «Ари, ты что себе позволяешь?» — Без приветствия начала тетка. Чуйка не подвела, это была именно она. «Добрый вечер, Кока», — она так называла Марию, ведь та была ее крестной. «У меня давление второй день, а ты даже не позвонишь, не спросишь, как мое здоровье». «Извини, я на работе зашиваюсь». И собаки не выгулены. Хорошо бы я себя чувствовала, сама бы вывела, но у меня кружится голова. «Сейчас поужинаю и приду к тебе». Они жили недалеко друг от друга. Только тетка в шикарном доме, а ее сестра с дочкой в обычной девятиэтажке, втиснутой между сталинскими полудворцами в смутные времена стихийной застройки города. «Ужин отдай врагу». «Нет их у меня», — буркнула Ари. «Зато жиры Наталья имеются. Посиди на диете немного». И пей кефир, как тебе всегда велела мама. Мне, кстати, тоже купи по дороге. Кисленького хочется. послышался Лай. Это гавкала дура Нюра, шпиц. Тетка назвала ее в честь давней соперницы. Жду тебя через десять минут. Я не успею. Не бреши, ты стоишь у подъезда. Вижу тебя в бинокль. Откуда он у тебя? Нашла на антресолях. А третьего мужа остался, наверное. Он у меня военным был. «Ладно, жди», — вздохнула она и потопала в направлении высотки со шпилем, увенчанным пятиконечной звездой. В одном тетка была права, Ари с годами полняла. Всему виной, скорее всего, сидячая работа или любовь к сладкой газировке и чипсам. Учась в институте, Ариада носила 46-й размер одежды, а теперь 50 -й. Она не была толстой, скорее крупной, высокой, плотной, Но с таким телом перед мужчинами без стеснения не разденешься. Так что хорошо, что ориадной его нет, причем давно. Она была замужем. Недолго, всего полгода. Выскочила по молодости забывшего ученика тетки, ныне ведущего свадебных мероприятий. Ее тянуло к талантливым мужчинам, а этот был еще и хорош собой. Щегольский одевался, был всегда причесан, выбрит, выглядел от силы на тридцать, а ему было ближе к сорока. Он годился аре в отцы, но это тоже ее привлекало. Своего-то батю она толком не знала. Он ушел из семьи, а вскоре переехал в Польшу. Но молодой-немолодой муж оказался инфантилом, кто бы мог подумать, гулякой и выпивохой. Решив обзавестись крепким тылом, он женился на порядочной девушке, молодой, скромной и бесконечно в него влюбленной. Думал, она будет терпеть его похождения. Но Ариадна, раскусив его, тут же подала на развод. Через пару лет с другим мужчиной съехалась. Он был прямой противоположностью ее певцу. Мастер на все руки, и слесарь, и электрик, и плотник, не пьющий, не гулящий, выглядел, конечно, так себе, но Ария надеялась его привести в порядок. Думала, что он такой заморашка, потому что холостой. Она ему и вещи покупала, и стирала их, напоминала, что нужно носки менять каждый день, а еще мыться. Но невозможно следить за взрослым человеком изо дня в день. Вот только разошлись они не из-за этого. Запил однажды ее мастер на все руки. Кодированным оказался. С тех пор прошло три года. И все это время Ариадна была одна. Пара коротких романов с парнями сайта знакомств не в счет. Раньше, когда у нее была личная жизнь, тетка ее нечасто часто дергала. Но тут еще одно сыграло роль — Два года назад у нее случился инсульт, и хотя оправилась она от него быстро, до сих пор козыряла, перенесенной болезнью. Никому о ней забыть не давала, ни родственникам, ни соседям, ни врачам поликлиники, последним особенно. Все требовало бесплатных лекарств, обследований, путевок в санаторий. И всем ее обеспечили после выписки из больницы, и на реабилитацию отправили в хорошую здравницу, но коки этого было мало. Она искусно изображала умирающую. Актриса как-никак. Да только обследования показывали, что с ее здоровьем все в порядке. Давление разве что высокое, но у кого в ее возрасте оно как у космонавта. Купив по пути кефира, Ариадна подошла к подъезду, открыла входную дверь своим магнитным ключом, поднялась на десятый этаж. Мария уже ждала ее у входа, как и собаки. Они обрадовались Ари. Все трое любили девушку. Но особенно дура Нюра — это вредная и пакостница. У хозяйки она кучу обуви перегрызла, но ни к одной паре Ариадны не притронулась. Ей же самой больше нравилась дворняжка Наташка — черно-белая, лохматая, бестолковая, но очень игривая и добрая. А верховодила ими старая терьериха Оля. Кока всем своим питомцам давала человеческие имена. Когда Ари звала их во дворе, случайные прохожие хихикали — думали что та своих дочек или племянниц кличат а к ней собаки подбегают не свежий первое что услышала ариад на откоки это она срок годности кефира посмотрела вчерашний а сегодняшнего не было сегодня привоза ладно пойдем перекусим потом девочек выведешь». и повела ее в кухню квартиру госпожи лавинской ари знала лучше хозяйки Каждый уголок, каждый ящичек исследовала всю, когда была маленькой, а с тех пор в ней ничего не изменилось, кроме унитаза и смесителя, которые стали подтекать. Ремонт не делался лет сорок, но при этом квартира выглядела достойно, а все потому, что отделана была на совесть с применением заграничных материалов. Благо, популярная актриса Лавинская могла достать их через своих влиятельных поклонников». А в гостиной стены были декорированы набивным шелком, ванной венецианской штукатуркой, а все рабочие поверхности кухни были гранитными. Паркет же дубовый, положенный при строительстве, нуждался только в уходе. Они сели за стол. Кока достала стаканы, разлила по ним кефир. К нему подала постное печенье. Ари без энтузиазма принялась за ужин. Дома ее мама супом бы накормила или пюре с котлеткой, да компоты и сухофруктов налила сладенького. Но Кока права. Надо поберечь фигуру. Ей еще принца искать. Поужинали быстро. Много ли нужно времени на то, чтобы выпить стакан кефира и съесть пару крекеров? «Собак выведу», — сказала Ари. «Им уже не терпится». На самом деле не терпелось ей. «Домой хотелось. Там котлеты, которые можно съесть и без пюре или хлеба. А это, считай, диета. Диванчик любименький, сериал. Ариадна после трудового дня хотела малого. Тишины и покоя». Пристегнув к собак поводки, она вывела их. Пока Наташка носилась, Нюра заигрывала с детворой, а Оля что-то выкапывала, Ари сидела на лавке, уткнувшись в телефон. Нужно хотя бы новости посмотреть, пока есть время. Собак еще не кормили ужином, и они никуда не убегут. «Извините, это ваши питомцы», — услышала Ари мужской голос. Подняв глаза, увидела старика, лохматого, бородатого, в засаленном костюме, но на бомжа похожего, разве что на чудика. «Не могли бы вы их придержать? Я боюсь собак». Ариадна выполнила просьбу мужчины, и он прошел к подъезду. Странный тип. Боится некрупных домашних собак, плюс еще и выглядит так комично. Костюм из восьмидесятых, фланелевая рубашка из девяностых. К ней полосатый галстук с переливом, шик нулевых. А в ухе современная гарнитура. Когда через пятнадцать минут Ари вернулась в квартиру тетки, то с удивлением обнаружила там чудного старика. Он сидел в гостиной и пил кофе. Мария сварила его ради гостя. У нее имелся какой-то редкий сорт арабики, и только избранные удостаивались чести его попробовать. Ариву ни разу не предложили. Сама же Кока, как и всякий гипертоник, не пила кофе вовсе. Представлять деда племяннице Мария не стала, прикрыла дверь со словами «Девочки натопчут, помоем лапы». Пока Ариадна делала это, госпожа Лавинская заканчивала разговор с гостем. На момент, когда девушка вышла из ванной... За ним закрылась дверь. «Кто этот чудной старик?» полюбопытствовала она. «Старик? Да он младше меня на два года!» «Внешне он годится тебе в отцы», польстила тетке Ари. «Так кто он?» «Давний друг». «Он странный». «Ученый, что ты хочешь?» хмыкнула Кока и, подхватив кофейную чашку, направилась в кухню. Шла она легко, даже игриво, да и выглядела помолодевшей. Визит давнего друга явно пошел Марии на пользу. «Как ты умудрилась познакомиться с ним? В твоем кругу была одна богема». «Ты ничего обо мне не знаешь, деточка. Были времена, когда я вращалась среди представителей научного сообщества. Но с Эрнестом мы подружились в детстве. Я училась в одном классе с его старшим братом Сашей. И жили мы неподалеку». «Он был влюблен в тебя?» «Естественно», — мелодично расхохоталась Мария. «И до сих пор, как я поняла, сохранил чувства ко мне». — Эрнест однолюб. Он верен науке химии и мне. — У вас что-то было? — Нет, конечно. Кока достала из шкафчика бутылку армянского коньяка и две тонконогие хрустальные стопочки. — Если не считать, поцелую в щеку. Выходит, у него никого не было. — Ты про секс? — она разлила Арарат по емкостям. — Свечку не держала, но уверена, что нет. — Эрнест принял целебат, поняв, что я никогда не стану его. Почему то о нем не рассказывала раньше?» «Честно, подзабыла. У меня в те годы было столько поклонников». Мария скинула шарь, которая задрапировалась ради гостя. Не могла предстать перед ним в обычном домашнем платье. «Давай, Ари, выпьем за любовь». «У тебя же давление». «Вот и нормализуем его. Наш главреш в московском мюзик-холле выпивал от 30 до пятидесяти миллиграмм ежедневно, но не больше, и дожил до девяноста лет». А он прошел войну, был дважды ранен. И они выпили за любовь, закусили теми же крекерами, тогда как собаки поглощали говяжью вырезку, хотя она и выглядела как подсушенный козий помет. «Зачем он пришел к тебе после стольких лет? Или вы видитесь регулярно, просто я не в курсе?» «Мы не общались уже не помню, сколько времени. Больше десяти лет точно. Брат Эрнест, Александр, учился со мной в одном классе, Кока часто забывалась, повторяла одно и то же. Я подружилась сначала с ним, потом уже с младшеньким. Мы долгие годы были близки. В субботины бывали на моих премьерах, а Эрнест даже на первой свадьбе присутствовал. Но судьба нас все-таки развела. Не о том, что Александр умер, я узнала не от его брата. Птичка на хвосте принесла. Что с ним случилось? Рак сожрал. Вскоре и жена его скончалась. Остался сын, но того убили. Его и жену. «Кошмар какой! За что?» «Из-за чего?» — поправила ее Кока. «Конечно же, из-за денег. Сашка в бизнес из науки ушел, хорошо поднялся. Сын его смог еще больше раскрутиться, и жена ему в этом помогала. Заказали субботиных. Ладно, пощадили их ребенка, мальчика девяти лет. Сейчас он уже взрослый и завтра приезжает к Орнесту в гости». «Откуда?» «Из Москвы». Парень там учится. По словам Эрнеста, он пошел в дето, и у него блестящий юм. Мария налила еще коньяка. Чуть подумав, достала из навесного ящику коробку ассорти. Конфеты ей дарили на 8 марта, но Кока до сих пор их ела. Сладкое, как и коньяк, она себе редко позволяла. Завтра мы с тобой идем к Субботинам в гости. А я тут при чем? Кто-то должен меня сопровождать. Это раз... Она отсалютовала племяннице стопкой и опрокинула ее содержимое в себя. Конфеткой только занюхала. «Два. Паша очень перспективный молодой человек, а ты свободная женщина». «Кока», — возмутилась Ари. «Мальчишка студент, а мне пошел четвертый десяток». «И что? Арнест тоже младше меня». «На два года — это ерунда». «Восемь лет тоже. А таких, как Паша, надо щенками разбирать». «Все, сил у меня больше нет», — Ари грохнула стопку об стол. «Ладно, не разбила. Ты все чаще бредишь, и слушать тебя», — она махнула рукой и пошла к выходу. «Завтра всеми жду тебя». «Не жди», — и выскочила за порог. Но сама же знала, что как штык явится. Не для знакомства с породистым щенком Пашей, а чтобы сопроводить тетку в гости.